Глава сороковая. Ребекка! закричала я, врываясь в дом пастора. Всю дорогу я бежала, срезая, где возможно, я не знала, успела ли обогнать Саймона. В глубине души боясь, что меня ждет зрелище жуткой резни, но продолжала бежать, несмотря на боль, покалывающую в боку. Я и так уже слишком многого лишилась. Мое сердце не вынесло бы еще одной потери. Когда я в р р в а л а с ь в комнату, где проходили роды л е т и ц ы нигде не было видно. Ребекка лежала в постели. Воздух пропитался металлическим запахом крови, но сама она была жива и здорова. э л л е р и воскликнула она, оторвав взгляд от маленького свертка, лежавшего у нее на руках. Повисла неловкая пауза. Я ожидала, что взгляд Ребекки вот-вот помрачнеет, брови нахмурятся, но она улыбнулась. Хочешь на нее посмотреть? Ребекка отогнула краешек одеяла, открывая крошечный идеальный профиль. Я протянула руку, чтобы погладить изгиб пухлой щечки, но заметила, что пальцы у меня покрыты грязью и сажей, и с сожалением отстранилась от племянницы. Нам нужно бежать отсюда, сказала я. Саймон узнал про Сэма и... Я знаю. Улыбка исчезла с ее лица. Саймон взбесился. Я никогда его таким не видела. Он ушел, наверное, чтобы поговорить с Сэмом и... Сэм мертв. в ы п а л и л а я, не зная, как смягчить удар. Саймон убил его, и вот-вот придет за тобой. Ребекка покрепче обняла малышку, прижимая сверток к груди. Мы спрячемся. У Браердов есть погреб, он запирается изнутри. Надо уходить сейчас же. Этот город вот-вот пожрет себя изнутри. Нужно выбираться, иначе нас тоже затянет. Мои сестры приготовили повозку. Ты поедешь с нами, вы обе. Но она перевела взгляд на о к р о в а в л е н н ы е простыни. Мы примем все меры предосторожности, но нужно уходить, сказала я, хватая свежее просто не одеяло, что угодно, чем можно было застелить дно повозки. Сейчас же. Дым Эмити Фолс накрыл длань господню, словно темная рука в долгом рукопожатии, и тропа, ведущая к перевалу, стала почти неразличимой. Мы с Седи сидели на козлах у краденной повозки. Я держала возжи. Мэри в кузове возилась с Ифраимом, Томасом, и р б е к о й и ворковала над новорожденной малышкой. Сосны нависали над нами словно мрачные часовые. Здесь нам безопаснее, чем там, сказала я, пытаясь п р и д а т ь себе уверенности. Я не знала, сколько времени должно пройти после ухода темных с о г л я д а т а е в прежде чем лесные жители снова станут прежними и произойдет ли это когда-нибудь. Возможно, им придется в ы м е р е т ь и только тогда сюда сможет вернуться новая жизнь. Помедлив, я тронула лошадей. Скрывшись в объятиях леса, мы наконец осмелились зажечь фонари. В городе творился такой хаос, что наш побег остался незамеченным. Но я боялась привлекать внимание, пока мы ехали через поля. Фонари ярко засияли, разгоняя тени. Я вспомнила символ на сундучке Ефраима и все знания, которые он оставил в своих альбомах и тетрадях. У нас не было времени возвращаться за ящиком и всем остальным, что осталось в доме. Вернёмся ли мы когда-нибудь? Уцелеет ли наша пасека? Останется ли хоть что-то от Эмити Фолс? Я отогнала мрачные мысли и сосредоточилась на извилистой дороге. Она петляла через л е с и чем выше мы поднимались в горы, тем более резкими становились её изгибы. Даже с опытным в о з н и ь е м дорога через ущелье занимала неделю. Припасов, которые удалось насобирать моим сестрам, хватило бы только на четыре дня. Где-то в темноте слева от повозки хрустнула ветка, привлекая мое внимание. Уши лошадей сразу же повернулись на звук, животные пошли тише, а потом и вовсе остановились. Я всмотрелась в темную листву, пытаясь понять, что там шевельнулось, но не увидела ничего за пределами светового пятна от фонарей. Эллири, тихо позвала Мэри. Ты же это слышала, да? Стараясь не шевелиться, я едва заметно кивнула. Сэди схватилась за мою коленку комка я т к а н ь юбки. Я хотела накрыть ее руку своей, чтобы успокоить сестренку, но не могла отпустить в о ж ж и Нужно было ехать дальше. Раздался шорох, и лошади встревоженно заржали. Пошли, сказала я легонько подгоняя их. Животные отказывались трогаться с места. Ну же! Снова треск и шорохи. Сэди закусила губу, чтобы не в с к л и п ы в а т ь от страха, но ей это не удалось. Это чудовище, да? Нет, точно нет. Заверила ее я. Все будет хорошо. Мы обязательно. Я хлестнула одну из лошадей в о ж ь я м и по крупу. Пошла. Она попятилась, вывернув, дышла. Колеса н а с к о ч и л и на корень и скатились под неудачным углом. Повозка дернулась и я с ужасом подумала, что у нас, кажется, сломалась спица. Сменного колеса у нас не было, инструментов тоже. Если мы попытаемся продолжить путь, то переломаем оставшиеся спицы и застрянем тут навсегда. Ни Ребека, ни ф е р х о у п ы не смогут идти пешком. Держи вожжи, велела я Седи. Что? Нет! Запротестовала та, когда я вложила их ей в руки. Мне нужно проверить колеса. Но чудовище! Я схватила топор, лежавший на ступеньке, и спрыгнула на землю. Шаги явно человеческие зазвучали громче и ближе. У меня во рту пересохло. Я представила, как Саймон б р а й е р т крадется через лес, держа в руках топорик, с которого капает кровь моего брата. Я схватила ф о н а р ь и посветила в темноту. Кто здесь? – выкрикнула я. Покажись. Эллири. Я замерла, услышав знакомый голос. Затылок похолодел. Фигура, в о з н и к л а из темноты, шагнув в пятно света. На спине заплечный мешок, на голове шляпа. Ее поля отбрасывали тень на лицо, скрывая глаза. Какими они окажутся? Серебристыми или теплыми, янтарными? в и т а к е р Уголки его губ приподнялись. Пожалуй, это имя ничем не хуже других. Он шагнул ко мне, и я неуверенно занесла топор, показывая, чтобы он не приближался. у и т а к е р остановился примирительно, вскинув руки. Зеленые татуировки исчезли с его запястий, растаяли без следа. Я вспомнила, как посмотрела на меня Лира, когда я выказал с ей свое требование, чтобы они покинули Эмити Фолс и освободили у и т а к е р а от всех долгов и обязанностей перед кланом. В ее глазах читалось изумление, смешанное с яростью. Это было настоящее чудо. Наконец увидеть его свободного от ее власти и от тяжести всех обязательств. Я не знаю, к а к т ы никогда бы не подумал. Он покачал головой, с к и н у в шляпу и открыл моему взгляду янтарные глаза, полные изумления, блестящие от подступивших слез. Все кончено? Уточнила я. Ты правда свободен? Он кивнул. Больше никаких долгов и обязательств. Уитакер сжал губы и помотал головой. Хорошо. Мне хотелось сказать намного больше, задать столько вопросов, рассказать о своих мечтах, воплотить их в словах, но я не имела права решать за него. Уитакер был свободен, наконец-то свободен. Теперь он мог сам выбрать свой путь, пойти вслед за самыми сокровенными желаниями. И хотя я надеялась, что вхожу в их число, мне не хотелось на него давить, не хотелось полагаться на собственные домыслы. Теперь он должен сам решать, выбор только за ним. Поэтому я молча ждала, хотя мое сердце разрывалось. Уитакер перевел взгляд на повозку у меня за спиной. Вы уезжаете? От города ничего не осталось. Может, наш дом и устоит, но... Он понимающе кивнул. «Я так испугался за тебя, когда услышал взрывы и увидел пламя. Витакер покосился на повозку и пересчитал людей в кузове. Сэм, я покачала головой. Мне жаль. Я пожала плечами. Слезы будут потом, много-много слез. А пока нужно было сосредоточиться на предстоящей дороге. Что теперь? Куда вы отправитесь? Мягко, осторожно поинтересовался он. Поедем в большой город, найдем маму и папу, а потом, не знаю, я переступила с ноги на ногу, от тяжести топора дрожали руки. Я не могу, никогда не смогу отблагодарить тебя за то, что ты для меня сделала, но я, я подумал, что это. Он снял с себя один браслет и протянул мне. На нем медальон с секретом, объяснил Утакер. Внутри четырехлестник моей сестры. Я хочу, чтобы он был у тебя. Он покосился на топор, который я, хотя и с трудом, продолжала держать в руках. Не опуская оружия, я забрала у него небольшую кожаную полоску, потёрла п о т у с к н е в ш и й металлический кружок и на ощупь обнаружила надпись. Прищурившись, я с удивлением с м о т р е л а с ь в тонкую гравировку. Джозиа Уайт. Такое простое имя, непримечательное. Оно совсем ему не подходило. Я уже много-много лет не носила это имя. Он почесал затылок. Если задуматься, теперь я сам не знаю, кто я. Может, останусь Уитакером? Это имя подходит мне лучше, чем любое другое. Он теперь казался таким неуверенным юном и жаждущим. Его н е п о к о л е б и м а я сверхестественная ъ уверенность исчезла, сменившись манившей меня болезненной уязвимостью. Он стал похож на человека. Я опустила топор и бросила его на землю. Можем выяснить, кто ты такой? Вместе. Вместе. Серьезно повторил Уитакер. Я опасался, что т ы н е Он не успел договорить. Я сделала шаг вперед, преодолев разделявшее нас расстояние, и обняла его. Вместе. Упрямо произнесла я. Несколько секунд он стоял неподвижно, застыв от удивления. А потом его руки обвили меня, а губы мягко коснулись макушки. Ты поедешь с нами? – спросила я, отстранившись, спиной почувствовав внимательный взгляд с й д и Ничего лучшего я и представить не могу, Эллири Даунинг. Его пальцы поймали мою руку и сжали, словно скрепляя обещание. Я вспомнила таверну Берманов, магазин Макклере, конюшни Матиаса, дом собраний и церковь, древо основателей. Весь городок Эмити Фолс, все эти здания, лавки, дома, когда-то они были с о с р е д о т о ч и е м моих надежд, ожиданий и грез. Теперь ничего не осталось. Поэтому я покрепче сжала руку Уитакера и постаралась думать о хорошем. Меня охватило что-то похожее на радость. Уитакер помог мне забраться на козлы. Я устроилась рядом с Сейди и взяла в о ж и Как только он уселся рядом, я цокнула языком, давая команду лошадям. Через несколько секунд они тронулись с места. Повозка выровнялась, и мы направились вглубь леса, прочь от д ы м я щ е г о с я города, на встречу звону колокольчиков.